Глава 12. Исполнители. У паразитов была не просто система опознавания. Они носили разные метки в зависимости от статуса. Чем выше статус, тем меньше вопросов тебе имеют право задать те, кто стоит в иерархии ниже. На мне была метка элиты. Но не самой верхушки паразитов. Это привлекло бы слишком много внимания. Я волновался. Но, конечно, страха не испытывал. Волнение было вызвано чем-то очень похожим на охотничий азарт. Я чувствовал, что смогу найти ублюдков. От этого сердце колотилось сильнее, и в теле была лихорадочная бодрость. Я заехал на подземную парковку под выставочным центром «Крокус». Совсем недавно я ночевал здесь в гостинице, но казалось, что с того момента прошло уже несколько недель. Тут было темно и пустынно. Только издалека доносились невнятные звуки, напоминающие технический гул каких-то больших механизмов. Я уверенной походкой двинулся в ту сторону. Если не знать путь, случайно забрести в то место, куда я попал, было невозможно. По дороге я миновал несколько периметров безопасности. Первый совершенно незаметный. Всего лишь маскировка прохода хитрыми оптическими иллюзиями. Потом пошли вещи посерьезнее. Скрытые в бетонных конструкциях генераторы инфразвука. А обычный человек не мог тут спокойно пройти. Его бы охватил беспричинный ужас, заставляющий ретироваться как можно быстрее. Я чувствовал присутствие чего-то неприятного и давящего, но страшно мне не было. Потом были барьеры в виде разных ловушек, но я спокойно миновал их, потому что мы с Мусей заранее вычислили алгоритмы прохода. И, наконец, живые охранники. Идентифицировав меня, они почтительно поклонились и расступились в стороны. Внутри было шумно. Невнятный механический гул снаружи был просто эффектом от работы мощной активной системы шумоподавления. Толпа болельщиков, азартно размахивая какими-то бумажками, подбадривала бойцов. Арена, где проходил бой, представляла собой круг на бетонном полу, обложенный соломенными блоками. Бетон уже был густо заляпан темными пятнами крови. Поединок проходил по странным правилам, которые мне очень не понравились. Перчатки не использовали вовсе. Только бинты. Никакой другой защиты тоже не было. Бойцы дрались с голым торсом босиком в джинсах. Конечно же, зрелище было достаточно жестоким. Пока я приближался к випложе, толпа вдруг взвыла, а потом резко стихла. Я оглянулся, не замедляя шага. Боец с крупным волосатым торсом провел успешную атаку. Его противник теперь лежал на бетоне, в быстро растекавшейся луже собственной крови. Из его нижней челюсти торчал отчетливо видимый кусок кости. «Это была блестящая идея, не находите?» Я оглянулся на приятный женский голос. «Возле меня возникла девушка, примерно моих лет, то есть очень молодая. Судя по особой метке, прозрачной красной призме, висящей в воздухе у нее над головой, ей владел паразит. Причем не просто паразит. Мы с ее хозяином были одного уровня в иерархии. А сот визуализировал информацию непосредственно через мой зрительный нерв. Были у него и такие возможности. Данные меток он научился считывать после расшифровки добытого мной кристалла. «Удивитесь, но это зрелище удалось легализовать. Уже две недели как. Но нам пришлось соблюдать видимость подполья. Так билеты лучше продаются». «Не так уж это и удивительно, если вдуматься», сказал я, отвечая на ее улыбку. «Вы правы», она опустила взгляд. Мы ведь контролируем законодательные органы этой страны. Еще пара циклов, и нам удастся окончательно заменить собой государство. Возможно, наша ветвь станет даже первой в мире. Она снова посмотрела на меня и зачем-то облизала губы. Ты откуда? Из Питера, да? Девушка вдруг перешла на «ты», точнее, та тварь, которая в ней сидела. — Ага, — охотно кивнул я. — Перевелся или в гости? — В гости, — ответил я. — У вас тоже отличные успехи там. Нам бы такой опыт тоже пригодился. — Спасибо. — Хотя этот жесткий фильтр, вся эта расчлененка, неэстетично немного. Мне кажется, наш подход лучше, уж не обижайтесь, и дает куда более массовый охват. Я пытался догадаться, о чем это она, но информации катастрофически не хватало. Опять пришлось импровизировать в надежде не ляпнуть лишнего. — Посмотрим. — улыбнулся я. — Ты оптимист. — Опыт. — Вот как? Она подняла брови, явно сильно удивившись. Этот разговор определенно следовало свернуть как можно раньше. Нужную информацию куда проще было получить у рядовых паразитов, которые просто отвечали бы на вопросы и не смели бы что-то спросить. — Хотя да. Тело тоже очень молодое. — Что ж, поздравляю с переходом. — Спасибо. — Многие думают, что я тоже. Она чуть смущенно улыбнулась и пожала плечами. «Но на самом деле нет. Просто тело попалось очень восприимчивое. А так мне это еще предстоит, и я немного волнуюсь. Расскажешь, как это?» Последние слова она прошитала мне на ухо. «Ты же знаешь, что нет», — так же шепотом наугад ответил я. Она рассмеялась. «Извини», — сказала она, успокоившись. «О, кстати, следующий поединок». За время нашего разговора тело с арены успели убрать, и даже кое-как затерли пятно крови. Толпа взорвалась приветственными возгласами, когда появились очередные бойцы. Я отвел взгляд от арены. «Удивительно, правда?» — продолжала моя навязчивая собеседница. «Наших тут почти нет, но программа включается в работу. После сегодняшнего вечера половина присутствующих будет готова к имплантации». Еще 40% после второго и третьего раза, и лишь десяток процентов не вернутся. Впрочем, даже их будет медленно доставать поток, который формируют трансляции на ютюбе и стримы в социальных сетях. Легальная жестокость снятия барьеров работает лучше вашей пропаганды с расчлененкой и живодерами. Вы хорошо поработали, заметил я. Как-то все слишком гладко выходит. Так ведь не бывает, верно? Она еще раз внимательно на меня посмотрела. Усмехнулась уголком рта. Потом ответила. — Нет, конечно, не бывает. Точнее, не было до недавнего времени. Ты ведь слышал, что мы добрались до этой твари, которая пыталась вмешиваться в наши дела? Я поморгал, изображая растерянность. — Ах, ну да, — она довольно улыбнулась. — Ты же питерский. — Вашим еще не дали допуск. Но я уже имею право поделиться. Мы нашли убежище этой твари. Отследили момент обращения очередного наблюдателя, представляешь? И все благодаря новым технологиям. Мы делали анализ аккаунтов по основным сетям, вычисляя вероятных кандидатов. Когда круг стал достаточно узким, установили прямую слежку. И вот ловушка сработала. Тут я действительно растерялся и не сразу сообразил, что она говорит про меня и Айя. «Это здорово», – кивнул я. «Одним наблюдателем меньше». Его пока не поймали, девушка покачала головой, но ничего, это дело времени. Мы всех переловим, это вопрос ближайших месяцев. Просто все наши ресурсы были сосредоточены на отслеживании этой твари. И в этот раз, наконец, операция завершилась полным успехом. Это же грандиозно, ответил я, изображая вдохновение. Теперь-то, наконец, заживем. Мы отправимся к звездам, представляешь? — улыбнулась моя собеседница. — Сразу, как только окончательно возьмем этот мир, и никто нам больше не помешает. — Мы заслужили это, — ответил я. Девушка подошла ко мне вплотную, потянулась к уху и прошептала. — Нам придется платить за помощь. Не все это знают, но впервые в истории у нас есть по-настоящему хороший шанс на будущее. Я промолчал, не зная, как отреагировать на такие откровения. Девушка улыбнулась и отвернулась к арене. Только теперь я сообразил, что за все время нашего разговора она не представилась. У паразитов нет человеческих имен? Или они не используют их для общения со своими? Ответа у меня не было. Я по-прежнему остро нуждался в информации. «Когда вы поймаете наблюдателя?» – спросил я. Она бросила на меня беглый взгляд и снова отвернулась, наблюдая за боем с легкой полуулыбкой. «Он крепкий орешек», — все-таки ответила она. «Мы использовали его эмоциональную связь с другим человеком. Он должен был явиться и ее спасать, должен был почувствовать. Но почему-то этого не произошло. Мы впервые так прокололись. Раньше это срабатывало безотказно. Стоит наблюдателю завести настоящую привязанность, и он погиб. Первых мы ловили на родственников. Потом тварь стала избирательнее». Начала подбирать тех, кто изобретательнее. Она произнесла что-то еще, но толпа заглушила ее слова, взорвавшись воплями после особо удачного удара, отправившего одного из бойцов в глубокий нокаут. «Постойте», — подумал я, холодея, — «но ведь у меня есть мама». «Так что у родственники не всегда выход. Мы тоже сначала думали, что оно допустило оплошность», — продолжала девушка. «Но нет. Наблюдателя». С его матерью совершенно ничего не связывает, кроме его гипертрофированного чувства долга. Если бы не это его черта, он бы давно был нашим. Но ты же понимаешь...» Она снова посмотрела на меня и усмехнулась. «Это не то». «И как теперь быть?» — спросил я. Моя собеседница вздохнула и потерла виски. «Мы хотели воспользоваться вашим питерским методом», — ответила она. Массовые жертвы с максимальным всплеском страдания, расставленные в ключевых точках по городу. Но ты, наверное, все знаешь, да? Тебя за этим прислали? Расследование идет, но пока утечек нет. Я снова промолчал, пытаясь сообразить, о чем это она. После секундной паузы девушка снова подошла ко мне и потянулась к уху. «Говорят, наблюдатель достал вашего специалиста, когда он развозил части тел». — сказала она тихо, после чего продолжила, снова отвернувшись в сторону Арины. — Но мне кажется, это бред и паранойя. Просто несчастный случай. Иначе этот новый наблюдатель прямо супермен какой-то получается. Я сдержал ухмылку. — Кстати, спецы, которые его девушкой занимались сегодня здесь, подбирают новеньких из тех, кто дозреет, — улыбнулась она, бросив на меня быстрый взгляд. — Ты ведь тут за этим? — Я кивнул в ответ с бесстрастным выражением лица. — Они вон там, за колонной. Лучшая площадка для наблюдения за толпой. — Спасибо. Я кивнул и направился было в ту сторону, но девушка остановила меня. — Постой, — сказала она, взяв меня за локоть. — В тебе есть что-то такое. Может, уединимся? Можно прямо здесь, в темноте за пределами огороженной зоны, никто не заметит. От этого предложения я растерялся. «Слишком уж далеко мои мысли были от возможной романтики». «Да ладно, не будь ханжой!» Чуть неуверенно улыбнулась она. «Мы ведь все еще в определенном смысле люди. Это прямо не запрещено. Только не говори, что после обращения у тебя ничего не было». Я промолчал. Просто не нашел, что ответить. Моя собеседница восприняла это по-своему и, вздохнув и закатив глаза, бросила «Ой, ладно!» после чего направилась в сторону арены. «За несколько минут у нас появилось больше информации о паразитах, чем за предыдущие десять лет наблюдений», — появилась надпись перед глазами. Муся научилась говорить со мной текстом с помощью асота. Я ничего не ответил. Я уже видел спины тех, кого искал. Над их головами горели красные призмы.